Глава 5. Иссейяне выглядела как стройная девушка. Её чёрные, как вороново крыло, волосы были заплетены в мелкие косички и уложены в хитрую причёску. Простое чёрное платье с серебряной вышивкой подчёркивало идеальную фигуру. На ногах красовались мягкие макосины, тоже чёрные с вышивкой. Несмотря на довольно скромную одежду, выглядела Иссе Йене просто потрясающе. Хотя, как я уже поняла, у дроу все молоды и прекрасны, поэтому по внешнему виду их возраст определить невозможно. Если когда вырасту, у меня не будет такой же фигуры, «Закачу к Гермелону истерику!» – с завистью подумала я. «И откуда же ты взялась, юная Лера?» – строго поинтересовалась темная эльфийка, как только Шайленур сдал меня с рук на руки и удалился. При этом взгляд женщины не сочетался с ее серьезным тоном. В них была какая-то родная теплота. Так на меня всегда смотрела мама». От воспоминаний защемило в груди, на глаза навернулись слёзы, а потом меня и вовсе прорвало от осознания случившегося. Только теперь до меня наконец дошло, что я тут сейчас бегаю, суечусь, а на самом деле моя жизнь висит на волоске. Моё настоящее тело лежит где-то в стеклянном гробу-саркофаге, изуродованное, разбитое, обгоревшее. И мама, бедная моя мамочка, даже не представляю, как она пережила то, что случилось, и как перенесёт то, что может ещё случиться. Возможно, я её больше никогда не увижу. Меня скрутило от рыданий. В себя пришла только минут через 15, обнаружив, что изо всех сил прижимаюсь к кисе яены. а так гладит меня по голове, говоря в утешение какие-то добрые слова. Моя внезапная истерика сыграла хорошую службу. Женщина прекратила приставать с расспросами, отвела к себе в жилище и накормила вкусным, наверное, все-таки обедом, так как время уже близилось к полуночи, никак не привыкну, что у Дроу время бодрствования и сна перепутаны. Пока я наслаждалась трапезой, главным образом состоявшей из неизвестных землянам овощей и фруктов, хозяйка развела во дворе бурную деятельность. Совместно с еще двумя эльфийками они натаскали в здоровенный железный ведер на 20 чан воды и развели под ним огонь, а когда вода немного подогрелась, мне велели раздеться и залезть в местный аналог в ванной. круглую деревянную катку. Поначалу я немного опешила, поскольку купальня находилась прямо на улице и никак не отгоражилась от взоров сновавших туда-сюда по своим делам дров, в том числе и мужского пола. "Сразу видно, что тебя светлые воспитывали", заметил мойскованность, рассмеялась одна из помощниц из сыены. В смысле, не понимая, нахмурилась я. Стеснешься обнажаться при посторонних, пояснила девушка. Давай, давай, поддакивала вторая. А тут от часи, а ты тех не нужный к заморочек. У тебя молодое, здоровое тело, не стоит его прятать. Да и мало ты, что бы мужчины обращали на тебя внимание. Немного поертачившись, я быстро скинула с себя трепё и стрелой юркнула в деревянную кадку. которую уже наполнили тёплой водицей. Не знаю, зачем уж нужно было заморачиваться с купанием в игре, но по крайней мере это было очень приятно. А ещё навешивало два долгоиграющих бафа: один к бодрости, второй к привлекательности. Насколько долгоиграющих было не совсем ясно, но Полагаю, что положительные эффекты продержатся, пока опять не испачкаюсь. Старую одежку из соеены конфисковала, обменяв на такой же, как у неё, чёрное платье, отличающееся лишь меньшим размером и более простым узором вышивки. На ноги мне презентовали мягкие мокасины, правда, с солидным запасом на вырост. ни сорок шестого растоптанного, но без преувеличения носить их можно аж на три теплых носка и нигде давить не будет. Заметив оплошность с обувью, Иссе Йены извинилась и пообещала в ближайшем будущем справить мне новую. Женское белье тоже выдали, тут дизайнеры, конечно, отожгли юмористы, Белые панталоны почти до колен, все в вырушечках и кружевчиках, от одного вида которых тянуло бабушкиным нафталином. Осмотрев все изделия местной лёгкой промышленности, я поняла, какую профессию буду качать первой. Надеюсь, в такой продвинутой игре всё нормально с творческим подходом к ремёслам. Потом опекающая меня женщина занялась причёской. Это отняло ещё полчаса, но результатами остались довольны мы обе. Когда с наведением марафета была покончена, меня повели на большую поляну перед входом в пещеру, где уже начал собираться народ. Явилось практически всё население посёлка. Всем было интересно посмотреть на подкидыша, как меня тут уже успели окрестить. У самого входа в грот располагался небольшой дощатый помост, на котором в простом деревянном кресле с высокой спинкой восседал высокий статный дру аж пятисотого уровня. Я снова с удивлением отметила, что все вокруг являются обладателями смоляно-чёрных волос и карих глаз, может, потому что они тут родственники все. «Назови своё имя, дитя», – меж тем начал допрос старейшина. Как мне чуть ранее сообщила Иссеиены, а теперь подтвердила интерфейс, звали его Амарисей. «Тенувиэль», – робко ответила я. «Странное имя», – заметил глава чёрного грота, – «похоже на светло-эльфийское». В потушне думала, что по имени можно определить расовую принадлежность. Интересно. А если бы у меня был ник Трумегана Гибатарыша, что бы выдал этот непись? Тоже решил бы, что светлые постарались. Ладно, оставим размышления на потом. Пока же нужно что-то отвечать. Мои приёмные родители Элерахот и Анафирель, светлые эльфы. Дрожащим голоском сказала я, пытаясь войти в роль. Они так назвали меня. Эль Рахот и Анафьер Эль, изумился старейшина, не те ли самые, что уединенно живут в диком лесу? Именно, кивнула я с грустью, добавив. Только уже не живут. Мама и папа погибли двое суток назад. Их убили орки. О, это весьма печально. потерять родителей, сочувствующе покачал головой старейшина, особенно в столь юном возрасте, а известно ли тебе, дитя, как ты попала в свою приемную семью? Вызвав в виртуальном меню вводный текст, я самозабвенно принялась излагать биографию Тино Виэль. Матушка рассказывала, что 14 лет назад, когда отец ходил вверх по Ине до самого болота собирать редкие травы, он нашёл меня там младенцем, плывущим по реке в большой корзине. Не хочешь ли ты сказать, что корзина плыла по реке из мангровых топей, подавшись вперёд, уточнил НПС болотищного уровня. Да, мама так говорила. Пожала я плечами, предварительно сверившись с историей, сфабрикованной Гермионой. Удивительно, задумчиво произнёс Аморисей. Но я готов поверить этому, и знаешь почему? Нет, я опять пожала плечами. Ты что-нибудь слышала о топех? спросила меня встречно скрипнув троном. Нет, О них мне мама никогда ничего не рассказывала, честно ответила я, а больше никому было. Тёмный эльф определил присутствующих на поляне сородичей и начал историю. Как я сам слышал от более старших дров, то место существовало не всегда. Ещё 10 000 лет назад там находился огромный город Город имени которого никто не называет, город, в котором проживали самые могущественные маги и великие учёные, они проводили там свои дивные эксперименты, пока однажды не случилось несчастье. Один из неудачных опытов привёл к возникновению мангровых топей. С тех пор никто не может углубиться в эти смертельно опасные территории более чем на несколько сотен шагов и при этом не расстаться с жизнью. Считается, что тот таинственный город и всё его население погибло, а ныне живущие постарались навсегда забыть его название, чтобы впредь Никто не пробовал повторить подобных ужасных экспериментов. Старейшина немного помолчал и заглянул мне в глаза. И как эта история относится ко мне, похлопав для пущего эффекта ресницами, поинтересовалась я. «Видишь ли, дитя?» – вновь заговорила Марисей. «Легенды утверждают». что среди великих магов были и дроу, однако они несколько отличались от всех остальных сородичей. Не хотите ли вы сказать, что у них были белоснежные волосы и фиолетовые глаза? Подозрительно прищурилась я, ещё раз обведя взглядом поляну, заполненную черноволосыми и кареглазыми жителями. Народ вокруг напрягся в ожидании ответа. Да, древние писания гласят именно об этом, подтвердил старейшина. Толпа ахнула. Но спасибо, господин Демонов, подгонали аватарчик, проскрижетала я зубами, предвидя надвигающиеся неприятности. Но надеюсь, меня не собираются изгонять за это, попыталась я придать лицу как можно более испуганный и безобидный вид. Я ведь не виновата в том, что произошло 100 веков назад. О нет, дитя, что ты махнул в мою сторону, эльф? Никто тебя не собирается никуда изгонять, и уж тем более ни в чём не винит напротив добро пожаловать в клан Чёрного грота. Внимание. Амарисей приглашает вас вступить в клан Чёрного грота. Вы согласны? Тут же переспросил искусственный интеллект игры. Конечно, безмолвно подтвердила я и мысленно надавила на одну из невидимых кнопку в соответствующем виртуальном окошке. Раздались фанфары, слышимые, очевидно, тоже лишь моим ушам, и перед глазами вспыхнула торжественная надпись: "Поздравляем! Задание Новый дом выполнено". Вау! У нашего повелителя химер наметился явный прогресс. Игровая система уже искренне поздравляет с успехами. Видимо, куратор разобрался таки с юзер-интерфейсом и подключил недостающий модуль. Более того, сразу после этого и скин засыпал меня целой кипой сообщений, оповещающих о том, что... какой я, оказывается, совершила правильный поступок и перечисляя, какие вкусные плюшки мне за сие действия полагаются. Вы получаете плюс 3% к силе. Вы получаете плюс 3% к интеллекту. Вы получаете плюс 3% к ловкости. Вы получаете плюс 3% к выносливости. Ага. Это, если правильно разумею, пассивные скиллы покатили. Вы получаете плюс 3% к скорости атаки. Вы получаете плюс 3% к скорости чтения заклинаний. Вы получаете плюс 3% к регенерации. Вы получаете плюс 3% к скорости восстановления маны. Вероятно, клан не очень силён, раз всего по 3% дают, но всё равно и такая мелочь приятна. Вы получаете плюс 3% к меткости. Вы получаете плюс 3% к физической атаке. Вы получаете плюс 3% к физической защите. Вы получаете плюс 3% к магической атаке. Вы получаете плюс +3% к магической защите у бана. Так ко всем основным характеристикам, что ли, надо бафку дали. Так, да беру свои слова обратно. Это очень крутой клан. Внимание. На вашей карте открылись все территории, принадлежащие клану, и все населённые пункты с которыми у Чёрного грота установление торговые экономические и политические отношения. Супер, за это отдельная мерси. Внимание, ваш статус отношений с персонажем Амариссей достиг уровня семейные узы. Поздравляем. Вы стали приёмной дочерью старейшины Чёрного грота. Ух, ничего себе заявочки. Вот так, значит, Без спроса взяли и назначили меня местной принцессой. Молодцы, блин. Или, может, у них тут так заведено, типа лидер клана по умолчанию усыновляет всех принятых под опеку сообщество несовершеннолетних. Нет, определённо мне повезло. И жаловаться просто грех. Кишка как устроилась. А под финал, когда я совсем уже было расслабилась, и И с задержкой почти в минуту решил осчастливить меня еще одной новостью. Задание тайно-мангровых топий. Тип глобальный сценарий. Описание. Согласно легендам, 10 тысяч лет назад на территории этих болот процветал огромный город, в котором проживали самые могущественные маги и гениальный ученый Алла Арна, а потом вдруг наступил упадок. Условия выполнения. Раскройте причину гибели древнего поселения и исчезновения его обитателей. Награда неизвестна. Принять? Отказаться? О как! Глобальный сценарий Мм, да, это я удачно заглянула. Не обещаю, конечно, что выясню причину, но, конечно же, берусь. Глупо отказываться от тумбочки с потенциально вкусными плюшками. Ну а то, что приз сокрыт, не удивительно. Скорее всего, он тоже вариативный, как у квеста про новый дом. По прихоти разработчиков Ала Арнские Дру несколько отличались от их классического прототипа из вселенной Забытых королевств. Они жили не в пещерах, а в лесах и матриархату предпочитали головенство сильной половины эльфиачество. В сущности, тутошные тёмные являлись зеркальным отражением своих светлых собратьев, но с уклоном в ночной образ жизни. А причина такого странного отделения остроухой расы внутри игровой энциклопедии скромно умалчивала. У меня самой на этот счёт имелось сразу две идеи. Первая предполагала наличие какого-нибудь главного сюжетного задания, призванного раскрыть тайну раскола единого народа эльфов на две урождающие фракции. Вторая была более прозаичной. Разработчикам просто не хватило времени на доскональную проработку двух раз, и они пошли самым простым путём, занялись клонированием. Впрочем, не исключено, что истина где-то посередине. В селении обитало без малого 3 сотни взрослых дров от 50 до 500 левела, да ещё 15 души дитвы, примерно одного со мной возраста и уровня. 10 мальчишек и 5 девчонок. А я, получается, стала шестой. Местные нипы приняли новенькую весьма доброжелательно, как и обещал Монов. Меня кормили, поили, одевали, И всё было замечательно, кроме одного – того, что неписями я воспринималась как маленькая девочка, а стало быть и отношение к себе испытывала соответствующее. Не знаю, как там у светлых, но у дрова действительно был запрограммирован какой-то бзик на потомстве. Они с меня и чуть ли пылинки не сдували. Однако из-за их гиперопеки постоянно нужно было быть на стороже и вести себя должным образом, чтобы не вызывать излишних подозрений. Но как бы ни старалась я себя контролировать, то и дело прокалывалось либо в манерах, либо в несоответствующем поведении. К счастью, система, видимо, решила сгладить сей момент. и моим спасением совершенно неожиданно стала чудачка Анафирель, бедная погибшая квестовая мама, на которую и сыпались все шишки по поводу неподобающего воспитания дочери. В какой-то момент я уж была вздохнула с облегчением, как выяснилось зря. Вся женская половина клана, включая самых младших, Решила взять шефство над бетной сироткой и выпестовать из неё настоящую леру. В общем, неожиданно я обзавелась целой кучей NPS подружек и армии нянек. Судя по периодическим Лёхиным сообщениям, у того тоже всё прошло без сучка и задоринки, причём в социальном плане он оказался устроен гораздо круче. Если моим приёмным родителям был всего лишь владетель нескольких пограничных деревенек, то покровительством над Филодилом обеспокоилась близкая родственница Светлого короля. Правда, Оравель, так звали эльфийку, приютившую светлоухого братца Ахламона, не любила столичной суеты и предпочитала жить подальше от двора. В результате наши стартовые условия были практически идентичны. Тем не менее, если с обустройством игрового быта своих бета-тестеров господин кандидат в геймы угадал на все 100%, то вот с прокачкой вышел неожиданный облом. Дело в том, что по закону жанра молотняк должен появляться в игре неподалёку от столицы. Мы же с Филом находились на слабозаселенной территории двух враждующих фракций, то бишь в зоне потенциального вооруженного конфликта. Кроме того, в округе были лишь высокоуровневые локации, куда соваться, будучи ниже 200-300 или на худой конец 150 уровня, категорически не рекомендовалось. Там несколько манекенов на краю посёлка, на которых дроуны таскивали молотняк, погоды не делали, ибо рост тумени на них шёл чудовищно медленно. Ну и самый главный косяк негде было изучать новые скиллы, причём как боевые, так и не боевые мастера имелись, а вот механизма передачи знаний игроку за денежку предусмотрено не было. В игровом учебнике я вычитала, что подобные персонажи обитали исключительно в крупных городах Алла-Арна. Все это грозило вылиться в то, что мы просто провукаем свою фору и к моменту появления в игре остальных участников встречать их будем лишь с прокачанными навыками кулинарии, плетения макраме до вязания носков». Когда я уже практически смирилась с безрадостной перспективой провести пять скучных лет в виртуальной реальности Алла-Арна, варя борщи и вышивая крестиком, папа Амарисей собрал местную молодежь, включая меня, и повел в черный грот».